И если даже допустить, что Энди — убийца, то кто тогда его сообщник? — Давайте вернемся к временам его работы в особом отделе, — многозначительно предложил Ханкин. — Думайте, уголовник, отмотавший срок в Скрабзе, жаргонное название тюрьмы Ормвуд-Скрабс, откажется подзаработать деньжат, особенно если сам Мейден сделает ему такое предложение, да еще лично отведет его в нужное место. — Собрав остатки картошки в кучку, он подцепил ее на вилку и отправил в рот со словами. «Так ведь тоже могло быть. Только в том случае, если, переселившись сюда, Энди Мэйден стал другим человеком. Питер, он был одним из лучших сотрудников». «Не слишком-то обольщайтесь», — предупредил Ханкин. «Возможно, он воспользовался своим образцовым прошлым и попросил...» — Прислать вас сюда, потому что имел весьма вескую причину для этого, я мог бы обидеться на ваше предположение. — Да ради бога! — улыбнулся Ханкин. — Всегда мечтал увидеть, как со столичные копы. Но если серьезно, вам не стоит всецело доверять этому парню. Излишняя доверчивость — порой опасная штука. Но не менее опасно предвзято относиться к человеку. В обоих случаях это может привести к губительным последствиям. Туша — Туша! — признал Ханкин. — У Джулиана есть мотив, Питер. — Разочарование в любви? Или даже более сильный? Допустим, элементарная страсть. Этакое чувство первобытного собственника, ревность, к примеру. Кстати, о каком это апмане он упомянул, я познакомлю вас. Закончив с едой, они вернулись в машину. Свернули на северо-запад от Байкуэлла, поднялись на более возвышенную долину Таддингтон-Мур и пересекли ее северную границу. В Бакстоне Ханкен проехал по центральной улице и поставил машину на стоянке за зданием муниципалитета. Окна этого впечатляющего здания XIX века смотрели на тенистые лесные склоны с убегающими вверх тропами, по которым взбирались послеполуднеупорные курортники, стремившиеся попасть к знаменитым термальным источникам Бакстона. Чуть дальше, на центральной улице, находилась адвокатская контора. Она разместилась над агентством недвижимости и картинной галереей, специализирующейся на акварельных пейзажах скалистого края. Вход в контору ограничивался одной-единственной дверью с темным стеклом, украшенным именами Апман, Смит и Синклер. Как только визитная карточка Ханкина через престарелую секретаршу в чопорном твидовом костюме попала в руки Апмана, адвокат сам вышел приветствовать их и проводить свои владения. Ему уже сообщили о смерти Николь Мейден. Он звонил в холл, хотел спросить, прислать ли ему окончательный расчет Николь за лето, и одна из приходящих служащих огорошила его этой новостью. На прошлой неделе, пояснил адвокат, она закончила работать в его конторе. Судя по всему, Апман был просто счастлив помочь полиции. Говоря о смерти Николь, он назвал это ужасной трагедией для всех ее близких и знакомых. Она обладала потрясающими способностями в области законоведения, и он был очень доволен тем, как она отработала у него все лето. Линли молча приглядывался к хозяину кабинета, пока Ханкин ненавязчиво выпытывал сведения о его взаимоотношениях с погибшей женщиной. Апман выглядел как диктор новостей на BBC, идеальный и безупречный. Седина, посеребрившая его темно-русые волосы на висках, придавала ему весьма кредитоспособный вид который, безусловно, привлекал к нему желанных клиентов. Общее ощущение надежности усиливал и его голос, глубокий и звучный. Вероятно, Апман недавно разменял пятый десяток, но он казался моложе благодаря своему беспечному тону и свободным манерам.